На следующий день ровно в 12 Кирилл сидел в кресле, похожем на авиационное, откинувшись на спинку и вытянув ноги. Рядом в такой же позе расположился Джамаль, сын георги В отличие от вчерашней парочки, он отправлялся в свое третье или четвертое путешествие, и потому на гробоноса его физиономии не замечалось ни следа тревоги, ни проблеска, ни доверия. Антрацитовые зрачки потомка картлейских князей поблескивали, сильные руки сжимали объемистый рюкзак, из которого торчал вороненый ствол шершня. Второй мешок покоился на коленях у Кирилла. Да, снаряжены они были не в пример основательный туристов самурая. Комбинезоны, куртки, сапоги, на поясных ремнях кинжалы, фляги, чехлы с биноклями и фонарями, в карманах, в коих насчитывалось больше дюжины, кисеты со слитками и золотыми украшениями, зажигалки, аптечки, перочинные ножи, мотки нейлонового шнура, таймер... которому полагалось отсчитать ровно 30 дней, и прочие мелочи. В рюкзаках оружие, боеприпасы, рации, фотоаппараты, консервы на первый случай, немного сухарей, запасная обувь. Палатку решили не брать, так как клиент заказывал теплые края, зато у каждого под курткой прямо к спине была прикручена ремнем катана, короткий японский меч. На этом настоял Джамаль, пожертвовав два лучших образца из своей коллекции. Кирилл же, поразмыслив вчера в коптерке дяди Коли и вспомнив спецназовские хитрости, зашил в лямку комбинезона кусок стальной проволы – страшное оружие в рукопашном бою, если уметь им пользоваться. Сейчас, поглядывая на красноглазого экстрасенса, он заметил, что тот взирает на всю их амуницию с какой-то неопределенной ухмылкой, не то ироничной, не то совсем презрительной. Казалось, на лице у него написано. Ну, ребята, поглядим, на что сгодится все ваше добро там, куда я вас отправлю, в диких степях, где свищут стрелы, и земля гудит под копытами скакунов. Кириллу усмешка эта показалась странной, обычно физиономия доктора была столь же выразительна, как кусок белой штукатурки. Ну, князь, не передумал? Сарагоса, скрестив на могучей груди волосатые лапы, окинул путников придирчивым взглядом. Сейчас он напоминал профессора Челленджера, отправляющего Экспедицию в затерянный мир Разве что роста в нем было побольше Да отсутствовала борода Так что же, не натянуть ли вам Одежку непригляднее и не отправиться Ли в кабак Или в казино Или в веселый дом Если хочешь, Геннадс Доктор укомплектует его амазонками Представь, все сплошь амазонки Только скачут не на лошадях, а под диваном Вай прекрати комедию в Ноздри Джамаля нервно дрогнули Я тебе за настоящих девок плачу, а не за тех, что из веселого дома. Тем и цена иная, сам знаешь. Не знаю. Откуда мне знать? Я по таким местам не таскаюсь, — резко бросил рогоса и повернулся к Кириллу. — Значит так, Скиф. Звенит у тебя под черепом или не звенит, но рекомендую вести себя аккуратно. С местными не задираться, на рожон не лезть, при первой же серьезной угрозе назад, понял? И не пали там зря. — Я не убийца, — Кирилл поджал губы. — Ну, тогда пригляди, чтобы князь не полил, а то поведет своих амазонок в кусты под дулом автоматов. Для таких дел у него золото есть, подарки и личное обаяние. — Все будет в порядке, Павел Вот так, соединив кольцом большой и указательный пальцы, Кирилл потряс в воздухе кистью. Он вообще не собирался стрелять в людей, звери — другое дело. Места дикие, глухие, может, там водятся драконы до Василиски. Правда, в скифских степях, рядом с коями обитали амазонки, страшнее волков и туров зверей не было. Он тут же напомнил себе, что отправляется не в античную Тавриду, не в скифию, не в Кемерию, а совсем в иной мир, в другую реальность и аналоги с земным прошлым небезопасны. Просто рискованны, если не сказать больше. Сарагосов вздохнул, огладил брови. Ну, в порядке так в порядке. Все же ты и приглядывай за князем. чтоб не умер от полового истощения. Возмущенно фыркнув, Джамаль собрался что-то возразить, но Павел Нилыч уже подавал знак доктору. Тот, сгорбившись на своем табурете, стиснул руки меж тощих колен и словно бы над чем-то размышлял. На лице его по-прежнему блуждала улыбка. Внезапно губы экстрасенса дрогнули, и Кирилл услышал скрипучий невыразительный голос. Реальное время — тринадцать дней, местное — тридцать суток. энтрел амхмад а теперь держитесь-ка покрепче за свои мешки в следующий момент Алайзарева прыгнула к нему сгустилась потемнело сдавила плечи и грудь клеснула в рот и глаза чем-то теплым и соленым накрылась с головой потянула вниз кирилл судорожно закашлялся и понял что находится в воде вне земли мир амхаммад день 1 самой неотложной заботой было избавиться от мешка Вопреки совету Красноглазого. Впрочем, теперь Кирилл понимал, что слова его носили иронический оттенок. Шутка, так сказать. Лишь в том компьютере, что угнездился под черепом доктора, вся программа экспедиции была зафиксирована с абсолютной точностью, от старта до финиша. И первым номером в ней значилось «Море, шторм, гибнущий корабль». В такой ситуации пригодился бы спасательный плотик, а не тяжеленный рюкзак. Выпустив его, Кирилл сбросил куртку. Расстегнул пояс, стянул сапоги. «Прощай, АКД», — подумал он, глядя, как темное пятно исчезает в морских глубинах. «Прощайте, консервы, фляжка и кинжал. Прощай, аптечка». Однако процедуру расставания с дорогим имуществом нельзя было затягивать надолго. Шторм вроде бы стихал, но волны еще бросали Кирилла вверх и вниз, рискали в глаза и рот, норовили столкнуть зеленый провал межпенистых гребней. «Джамаль». Первым делом отыскать Джамаля, помочь ему избавиться от куртки и сапог. Потом, потом высмотреть берег. Он наверняка недалеко. Хоть доктор и подшутил над ними, но вряд ли он собирался утопить клиента. Странный человек, размышлял Кирилл, загребая воду. Странные и шутки. Впрочем, Сарагоса предупреждал о его странностях. Предупреждал, а сам-то не догадался, что они окажутся в воде, совсем своим добром или не захотел догадаться. Решил проучить заносчивого потомка князей. Тут Кириллу удалось наконец разглядеть темноволосую голову Джамаля, и он поплыл к нему сожонками, не опуская лицо в воду. Князь держался вполне прилично, только сыпал страшными грузинскими проклятиями, таращил глаза и то и дело сплевывал соленую влагу. Мешок он, разумеется, уже отправил на дно, и теперь Кирилл помог клиенту расстаться с курткой, поясом и сапогами. «Закрой рот и держись за меня!» Ему пришлось кричать. Ветер завывал над головой, словно сотня морских дьяволов сразу. «Сейчас поднимемся на гребне посмотрим, где берег». Огромная волна подхватила их, взметнула в к самому небу, затянутому сизым марину. Водная толща подпирала, выпячивалась горбом, будто бы могучий гигантский конь вставал на дыбы, грозя сбросить с хребта двух жалких карликов сидаков Над ними метались тучи. Жадно вытягивали темные облачные пальцы, шарили в воздухе сотнями гибких расплывчатых щупалец, то сворачивая их спиралью, то простирая в безмолвной и непонятной мольбе, то закручивая в кольца и перистые дрожащие гирлянды. Где-то над тучами, над мутно-серой пеленой уже сверкало солнце. Лучи его тут и там пронзали темную завесу, золотили облака, плавили их своим жаром. Буря кончалась, ибо так было предрешено. В этом спектакле ей выпала второстепенная роль, всего лишь вывести на сцену главных персонажей. Сильно толкнувшись ногами, Кирилл вынырнул по грудь. Рядом тяжко сопел и плевался Джималь, цепившись в лямку его комбинезона, тянул вниз, в воду. Перед глазами бесконечной чередой вставали волны, такие одинаковые, сине-зеленые, похожие друг на друга, как солдаты в глубоких касках, скрывающих лица. Но один из валов был неподвижным, серым и угловатым. торчавшим, словно бык, на краю овечьего стада. Он не дрожал, не струился, не выгибал гребень в неистовом усилии достичь берега. Он сам был берегом, прибрежным утесом, стоявшим уверенно и крепко, как подобает твердому камню среди текучих вод. «Туда!» — Кирилл рванул своего подопечного за ворот рубахи. Они соскользнули вниз, снова взмыли к небесам, раскачиваясь на теплых влажных качелях, волны подталкивая их могучими кулаками. Тянули на сушу, к одинокой серой скале, чья вершина уходила в облака. До нее оставалось не больше сотни метров, когда Кирилл услыхал крики. Странно, но доносились они не с берега, а со стороны открытого моря, и звучал в них бессильный гнев, ужас и смертная тоска. Джамаль, кажется, тоже расслышал их. Вывернув шею, он прохрипел. «Что? Что там?» «Корабль!» Слово вылетело будто бы само собой. И сразу же, подброшенный огромным валом, Кирилл разглядел гибнущее судно. Необычная конструкция пронеслось в голове. Длинный высокий корпус, с боков к нему прижались еще два, пониже и покороче, над ними гребенкой торчат весла. Двойная мачта с перекладиной в форме буквы а, а Галина. Паруса не то спущены, не то их сорвало ветром. Над кормовой надстройкой выдаются изогнутые рога рулевых весел, острый бушприт Окован медью, с него на цепях свисают крюки якоря. Корабль был очень велик и на первый взгляд казался неповрежденным, но когда особенно крутой и высокий вал подбросил Кирилла к облакам, он заметил, что в среднем корпусе зияют провоины, что весла переломаны, мачта покосилась и грозит рухнуть за борт, что балки, крепившие боковые поплавки, изогнуты и расщеплены, а медный таран на носу мотается туда-сюда, сокрушая обшивку. Тримаран, а это был несомненно тримаран размером с римскую пентеру, погибал. Трещали доски, лопались канаты, захлебывались в соленой воде моряки, сон становился жуткой явью. Однако все шло по заказанному сценарию. Море, шторм, кораблекрушение. Скольким же людям с этого судна сулили смерть нелепые фантазии Джамая. Князь снова крутил головой, вытягивал зубы, хрипел. Что? Кто? Кто? Зовет Кто зовет, тому помочь мы не можем, со злостью пробормотал Кирилл. Давай греби к берегу, великий финансист. Минут через пять он оглянулся. Над водой торчал остроконечный таран, освещенный прорвавшимися сквозь тучи солнечными лучами. Начищенная медь отливала красным золотом, словно огромный рожок или бивень сказочного Левиафана. Казалось, морское чудище сейчас затрубит в него и спустит долгий протяжный стон, взяв первую ноту погребального реквиема. но от гибнущего корабля не слышалось уже ни звука. Людские крики смолкли, лишь ветер выл и явился, разгоняя облака, да грохотали волны, накатываясь на близкий берег. Окованный медью бушприт сверкнул в последний раз и скрылся. Сцена опустела, занавес пошел вниз. Может, кто выплывет? Промелькнула мысль. Мощно загребая воду, стараясь дышать размеренно, Кирилл направился к берегу. Плыть было тяжело, волны захлестывали рот. Мокрый комбинезон лип к телу, сковывая движение. Жамаль по-прежнему цеплявшийся за него, болтался, как боржа на буксире. Его лицо посерело, темные волосы прилипли к лбу, воздух хрипел и клокотал в лодке. На воде он держался не слишком уверенно и был, вероятно, перепуган до смерти, но из упрямства не выказывал страха. Подгребал ногами и правой рукой, стараясь не наваливаться на инструктора всей тяжестью. «Сбросить комбинезон?» — подумал Кирилл. Потом он припомнил, сколько полезного распихано тут и там, начиная от стальной проволоки и закончая компасом и мешочком со слитками, и решил, что нельзя жертвовать остатками имущества. Берег казался близким. С волны уже можно было разглядеть подножие серого утёса, мокрый песчаный пляж и нависавший над ним крутой обрыв. Медленно, но неуклонно они приближались к суше и к спасению. Волы вдруг стали выше. Теперь они изгибались шеями непокорных скакунов, закручивались водоворотом, и Кирилл догадался, что под ним береговая отмель. Наступал самый опасный момент. Если отдаться на милость волне, она завертит, закрутит, ударит о каменистое дно, в лучшем случае оглушит, в худшем переломает кости. Он вспомнил, как их учили десантироваться в шторм, поджать колени к груди, опустить голову, сгруппироваться, затем, когда почувствуешь дно... Резко выпрямиться и бежать, бежать, чтобы откатившийся вал не потащил в море. Но сейчас некогда было втолковывать Джамалю все эти премудрости, тот еле шевелился и слабел с каждой секундой. — Придется седлать волну, — понял Кирилл. Рискованный способ, тут все зависело от удачи и от умения удержаться на гребне хотя бы минуту-другую, пока волной не вынесет на берег. Он повернулся к Джамалю, нащупал его плечо, подтянул князя поближе и крикнул. «По моей команде греби, греби сильнее, ногами и рукой, иначе нам крышка!» Тот что-то промычал в ответ, видно, понял. Лицо у него совсем побледнело, глаза блуждали. Раскачиваясь вверх-вниз, Кирилл выбирал волну. До пляжа было метров двадцать, и тут полагалось действовать с осторожностью. Если врежешься головой в камень, второй попытки не будет. А камней здесь хватало, они торчали у самого уреза воды, бурозеленоватые, обросшие водорослями шершавые, будто туши больших мохнатых чудищ, погрузившихся в море и выставивших на поверхность крутые спины и хребты с острыми шипами. Накатился вал. Еще один и еще. Сейчас Кирилл вскрикнул, потащил Джамаля вперед. Тот догадался, что пора пришла. Яростно заработал ногами, вспенивая воду. Волна подняла их, швырнула к берегу. Ее прозрачный край затрепетал крыльями бабочки, потом начал скручиваться в тугой валик тарана, готового обрушиться на камни, гальку и песок. И в этом мире, как на земле, воды и твердь вели свой вечный спор за господство. Море, изменчивое и бурное, штурмовало сушу, суша оборонялась, подставляя под удары волн скалистые бастионы, песчаные отмели, груды земли и валунов. В этой борьбе гигантов люди были всего лишь крохотными мошками. захваченными ураганом. Их ловкость, упорство и сила не значили ничего, почти ничего, почти. Им удалось удержаться на гребне. Огромный вал прокатился по пляжу до самого берегового откоса. Внизу стремительно промелькнули мохнатые каменные спины, потом длинные пучки водорослей, скатанная водой галька, серая песчаная поверхность. Кирилл перевернулся, принял завершающий удар плечом, прикрывая собой Джамаля. Они рухнули на песок, вцепились в него скрюченными пальцами, уперлись ступнями в податливую, пропитанную влагой массу. Волна с шорохом откатилась назад, вылизывая пляж прозрачным языком, и Кирилл, пошатываясь, поднялся. «К скале!» Он помог спутнику встать. «К скале! Быстрее!» Серый утес был совсем рядом. Он нависал над морем, давался в воду, словно исполинская гранитная башня, прикрывая своей массивной тушей Маленький клочок земли, расселенный между скалой и береговой кручей. Перед ней желтела полоска песка, и неровной грядой торчали каменные обломки, довольно большие, человеку по грудь. Волоча за собой Джамаля, Кирилл бросился под их защиту. Они успели добежать, ускользнув от очередной волны, с гулом прокатившейся по камням и песку. Она, однако, была пониже той, что выбросила их на берег. Ударившись о гранитную стену и обессилев, вал сполз в море с раздраженным шипением. Кирилл сделал несколько шагов, ощущая, как босые ступни вязнут во влажном песке, и выпустил плечо Джамаля. Тот тряпичной куклой рухнул вниз. Лишился чувств, Кирилл с тревогой склонился над своим клиентом, нащупывая пульс. Но князь был жив-здоров, только грудь у него ходила, как кузнечные мехи. — Крепкий мужик! Против Самума не потянет, но в Триарии сгодится вполне. Кирилл размышлял об этом без тени сарказма. К счастью для своих сорока пяти, Джамаль находился в отличной форме, иначе оба они уже кормили бы рыбешек в этих теплых водах. Внезапно ему стукнуло в голову, что во время недавнего заплыва он даже не вспомнил ни про Харану, ни про спасительный пароль. Он боролся за свою жизнь и жизнь спутника так, словно это не было игрой, словно... Они могли умереть по-настоящему, погибнуть необратимо и навсегда, потерпев поражение в бескомпромиссном споре с волнами и ветром. Тревожный признак. Нельзя так забываться. И нельзя забывать, что возвращение всегда гарантировано, что все опасности этого мира или этого сна всего лишь лекарство от скуки, источник сильных ощущений, но никак не гибельной угрозы. Ощущения в самом деле оказались сильными. Его клиент лежал от них пластом. Размотав ремень, прикрепленный к ножным катаны, Кирилл стянул комбинезон и рубаху, пристроил свое добро на ближайшем валуне и вновь склонился над спутником. Дыхание его уже стало успокаиваться, но глаза были еще закрыты. И сейчас, всматриваясь в побледневшее лицо торгового князя, Кирилл понял, что тот красив. Казалось, перенесенное напряжение смыло, Стерло все чуждое и наносное, приоткрыв истинную сущность этого человека здесь, на диком берегу у метущегося моря. В своих пещерах али он был другим, капризным, высокомерным, самоуверенным. Но сейчас пышные перья опали, смылись яркие краски, и на поверхность проступило иное. Мужественная красота, зрелое достоинство — Упорство и бесконечное терпение горца, а также нечто таинственное, почти неощутимое, нечто такое, что находилось за гранью понимания и чувств. Отблеск древней крови, печать бесчисленных поколений, вдруг проступившая в момент смертельной опасности. Может, он и в самом деле князь, в смущении подумал Кирилл, настоящий князь, последний в роду великого Саакадзе. Биографию картлийского Маурави он представлял весьма смутно. но, кажется, у него были сыновья, много сыновей. Вот только кто из них выжил в те далекие страшные времена?» Присев на корточки, он похлопал Джамаля по щекам. Глаза клиента приоткрылись, он глубоко втянул воздух, закашлялся и попробовал сесть. Кирилл помог ему, придерживая за плечи, потом снял ножны с японским мечом, расстегнул лямки комбинезона и содрал рубашку. На голой груди князя болталась витая цепь с вычурным медальоном, похоже, старинной работы. Минут пять Джамаль не мог произнести ни слова, он судорожно кашлял, сплевывал, пытаясь избавиться от соленой влаги, судя по всему, воды он наглотался изрядно. Наконец его вытошнило, и после этого дела пошли на лад. Он перестал трястись, глаза обрели осмысленное выражение, на щеки начала возвращаться прежняя смуглота. Вскоре ему удалось прохрипеть: «Ты... ты меня вытащил?» «Вах, глинацвали, ты меня вытащил?» «Вы выплыли сами. Я немного помог». Некоторое время Джамаль сидел, уставившись взглядом в море и собираясь силами. Вроде бы скандалить и предъявлять претензии он не собирался, но Кирилл, выждав немного, решил, что пора поддержать престиж фирмы. «Все, как вы заказывали», — сухо произнес он. Море теплое, шторм самый настоящий, и корабль, на котором мы плыли, как бы плыли, уже на дне. Мы два морехода, два воина или купца из неведомых краев, которым повезло остаться в живых. Все остальное, похоже, погибло, и некому нам объяснить, где находятся те края и куда шло судно. Вот так, мой князь. Служь! Жамаль откашлялся, прочищая горло. Слушай, дорогой! Мы не в том месте, чтобы выкать и поминать, кто князь, кто поп, а кто холоп. Не надо, прошу. Мы здесь компаньоны, так что обращайся ко мне по-людски. Но вы старше на семнадцать лет. И вот этого тоже не надо, Агенацвали. Старше, но еще не старик. Он сильно надавил на голый живот и сплюнул, избавляясь от остатков влаги. Ваи, что за гадость. Совсем не похоже на букет Абхазии, да? Ну... Чего ты хотел, то и получил. Кирилл усмехнулся, решив, что клиент и в самом деле прав. На этом диковатом берегу вы звучало как-то неуместно. А разве я что сказал? Разве я недоволен? Джамалю быстро возвращались силы. Разве я не весел? Он оскалил белоснежные зубы, но улыбка получилась какой-то вымученной. Подарки вот жаль. Ай, какие подарки! Изумрудный браслет, кольца, серьги. Любая женщина душу отдаст. И все на дне. Лишь это осталось. Он снял в горсти висевшую на шее цепочку и сокрушенно помотал головой. «Мои сливки были в нагрудном кармане», — сказал Кирилл, покосившись на свой комбинезон. «Ах, это только золото, только золото, а кольца, браслет, камни. То была красота, дорогой, красота, понимаешь? Все вернется, Ржамаль, все вернется вместе с нами. А здесь ты ведь не потонул вместе с кольцами и браслетом, верно?» И твоя красота при тебе. Чего еще надо? Компаньон, внезапно приоботрившись кивнул. Хорошо сказано, дорогой, но запомни, покорив женщину, ты должен сделать ей подарок, красивый подарок, иначе какой ты мужчина? Вот лучший подарок для амазонки. Кирилл пнул валявшийся на песке меч. Они больше всего любили оружие. Ты думаешь? Жамаль недоверчиво уставился на него. Знаю. Хороший клинок они предпочитали любым побрикушкам. Князь вздохнул. Молодой ты еще, геносвали. Хоть и эхперт. Понимаешь, женщина есть женщина, и блестящий камень же она не сменяет на ножик. Ну, ладно. Джамаль с крикетением поднялся, бросил взгляд на светлеющее небо. Что будем делать? Поднимемся наверх, да? Обождем. Снимай комбинезон, клади на камень, пусть сохнет. А мы пока что проверим, чего удалось спасти. Потом вычистим одежку и в путь. Кирилл смотрелся в солнечный диск, золотившийся среди облаков. Похоже, в этом мире, как и на Земле, миновал полдень. Его часы показывали 40 минут первого. Всего 40 минут. За это время они едва не отдали концы и распрощались с большей частью своего имущества. Но кое-что осталось. Два великолепных клинка. Зажигалки, компас, нейлоновый шнур, перочинные ножи, таймер в наколенном кармане. В его окошечке ярко горели цифры 01. День первый. 200-граммовый кисец с небольшими золотыми слитками сейчас особой ценности не представлял. Лучше бы сохранилась обувь или аптечка. Впрочем, стоило благодарить судьбу за то, что есть. Они могли развести костер, вырезать себе дубинки, сплести сандалии, сделать луки. Из лука Кирилл умел стрелять. Не очень хорошо, но с сорока шагов смог бы подбить птицу размером с фазана, если тут водятся фазаны. Ну не фазаны, так будет другая дичь. Наверняка в местных лесах найдется что-нибудь съедобное. Плоды, ягоды. Волнение на море успокаивалось, с суши потянуло ветерком. И Кирилл, принюхавшись, различил запахи леса, свежие листвы и хвои, и еще какой-то незнакомый аромат сладкий и возбуждающий. От него слегка кружилась голова. Тучи рассеялись. Солнце тут было ярким, щедрым. Видно, доктор уловил бродившие у Джамаля мысли насчет кавказского взморья. Теплого, ласкового и изобильного. Над комбинезонами поднялся легкий порог. Клинки катаны заблистали серебром. Их лакированные ножны, очищенные от песка, переливались, словно ошлифованный обсидиан. Джамаль подставил грудь солнечным лучам и с шумом выдохнул воздух. — Как называется, дорогой? Он распростер руки, словно обнимая необозримое морское пространство и дикий скалистый берег. — Как это называется? Красноглазый говорил, да я не помню. Кирилл наморщил лоб. — Ам... Амхамад, точно. — Красивое имя. — И хорошо здесь. — Вах, хорошо. Как в Сухуми в бархатный сезон. Глаза Джамаля... обрели прежний антрацитовый блеск и жадно шарили сейчас по краю берегового обрыва, словно он хотел разыскать что-то знакомое, привычное, некий признак, дарующий этому миру устойчивость и нетленность. Ноздри его раздувались, видно, и он уловил доносившиеся издалека сладкие ароматы. Вдруг князь ударил себя по лбу и повернулся к компаньону. «Эй, назвали, надо бы нам разобраться с одним делом. Мы в этот Амхамад добрались?», добрались. Из моря выплыли? Выплыли. Теперь подумай, кто мы есть. Кто ты? Кто я? Кто мы вместе? Подумай и скажи, как Эхперт. Ты клиент, я проводник. Кирилл перевернул быстро сохнущие комбинезоны. Чего еще мудрить? Ха! Так у Нилыча мы записаны. Клиент, проводник. А здесь мы кто? В этом Амхамате. Догадавшись, в чем суть вопроса, Кирилл кивнул. Тут мы, два морехода с погибшего судна. И приплыли мы, он бросил взгляд на компас, откуда-то с запада. Вай, мореходы, простые мореходы, еще скажи, грибцы, так нас сразу и усадят за весла. Нет, дорогой, Джамаль многозначительно покачал пальцем. Мы не простые моряки, тут видишь ли, как в торговом деле. Не пустишь пыль в глаза, не дождешься уважения, не получишь и выгоды. Он опустил веки, размышляя, потом широко улыбнулся. Значит так. Я князь, путешественник, ты воин, мой телохранитель. Нет, лучше племянник. Оба мы благородной крови, клянусь мамой. Племянники я тебе не подхожу, сказал Кирилл. Масть у нас больно разная. Масть, вах. у моего брата кровного брата. Джамаль стукнул себя кулаком в грудь. Была красотка с севера. Ты в нее и уродился. Пойдет? Хм, пойдет, дядюшка. Давай-ка собираться. Одежда высохла. Что ж, легенда не хуже всякой другой, подумал Кирилл, натягивая комбинезон и рассовывая имущество по карманам. Нож вместе с супругим нейлоновым шнурком он спрятал на груди, намереваясь сразу же, как попадет в лес, вырезать лук и стрелы. Ремень, на котором висели ножны катаны, плотно охватил его талию. Застегнув пряжку с чеканным силуэтом дракона, Кирилл полюбовался серебристым лезвием И вложил меч в ножны. Не так уж было все скверно, и неизвестно, что пригодится более в этом мире. Тупая мощь шершня или хороший клинок. И умные речи, разумеется. Прав, Джамаль, не пустишь пыль в глаза, не дождешься и уважения. А не будет уважения, будет нечто иное. К примеру, каменоломня или скамья на галере. Они неторопливо побрели вдоль берега. Влажный песок холодил ступни, солнце пекло затылок. Море играло сапфировыми отблесками, словно недавний шторм и гибель корабля были всего лишь ночным кошмаром. Почти инстинктивно Кирилл направился к северу от Серой Скалы. Как будто там, за степями и лесами, под хмурым балтийским небом лежал родной город. Тянувшийся справа обрыв был крутым, почти отвесным, высотой метров 15. Не стоило рисковать и лезть на него, очертя голову. Найдется где-нибудь трещина. лениво размышлял Кирилл, убаюканный ласковым теплом и мерным шумом прибоя. «Да, найдется трещина или разлом, или устье какой-нибудь речушки. А где река, там и рыба», — как говаривал майор Звягин. В наколенном кармане рядом с таймером у него был припрятан пакетик с леской и парой крючков вполне достаточного размера, чтобы подцепить форель. «Смотри, смотри, дорогой!» — Джамаль, прищурившись, показывал на море. «Человек, клянусь могилой матери, голый и совсем черный. Из Африки, что ли?» «Вряд ли тут есть Африка», — бросил Кирилл, заторопившись к воде. «Возможно, Африки в этом мире и не было, но негры определенно существовали». Мертвец, покачивавшийся у берега на толстой доске, выглядел не просто смуглым. Влажная кожа его отливала цветом ночного неба, затянутого тучами. Плечи его были широки. На спине бугрились мощные мышцы, безвольно опущенные руки с растопыренными пальцами. Чуть подрагивали в такт набегавшим волнам. Кирилл не видел лица погибшего. Тот лежал ничком поперек доски, навалившись на нее грудью и свесив голову в воду. Но вряд ли стоило сомневаться, что он мертв. Половина черепа у него была снесена, и багровая рана казалась еще огромней по контрасту с черной кожей и полоскавшимися в воде смоляными волосами. Чудовищная дыра, сквозь которую вылетела жизнь. А она, вероятно, была нелегкой. Кирилл заметил цепь, тянувшуюся от кольца в доске, к металлическому обручу, что охватывал талию мертвеца. Гребец, прикованный к своей скамье. Вероятно, в первый момент ему повезло. Швырнуло в море вместе с обломком скамьи. Но потом удача кончилась, а вместе с ней и жизнь. Либо волна бросила его беспомощного на корабельный борт, Либо сверху свалилась мачта. Так или иначе, боги этого мира отвернулись от него. «Мертвый!» — разочарованно протянул Джамаль. «Совсем мертвый! И не похож на амазонку. Кто такой, как думаешь?» «Раб!» — гребец Тримарана, на котором плыли благородный князь и его племянник. Кирилл приложил ладонь к груди. «Как ты сказал, геноцвале, Тримаа? Как дальше? Это что?» На лице Джамаля застыла недоуменная гримаса, но в голосе чудилась Кириллу некая лукавинка, будто хитрый бес подсмеивался над ним, затеяв свой спектакль, отличный от сценария доктора. Возможно, то была лишь шутка разыгравшегося воображение. но в любой из пьес, поставленных на сцене Амхамата, инструктору Схифу отводилась одна и та же роль – охранника, проводника и всезнающего эксперта. А потому он со вздохом пояснил, «Тремаран» — это судно. Такой корабль, Джамаль, с двумя поплавками по бокам. На земле их тоже строили, полинезий, но поменьше размером. Сощурив глаза, Кирилл разглядывал цепь, гладко отшлифованную доску и покачивающееся на ней тело. На корабле был не один десяток таких гребцов, все прикованные, и все пошли ко дну. «Лай, нехорошо». Я виноват, такое страшное придумал. Джамаль, будто продолжая игру, страдальчески сморщился. Потом лицо его вдруг посветлело. — Слушай, дорогой, там ведь не все были гребцы, да? Кто-то же ехал первым классом? Купец, капитан. Ну, вроде нас с тобой. Еще матросы. Они ведь без цепей, да? С цепью на мачте не полезешь, так? — Так. Думаешь, кто-то спасся? — Почему нет? Кирилл поглядел на скалу, маячившую позади метрах в трехстах. Она сильно вдавалась в море, закрывая южную часть берега. Может, волны и впрямь выбросили кого? Но с таким же успехом спасшиеся мореходы могли очутиться и к северу от утеса. Поразмыслив, он решил не метаться, а идти в прежнем направлении. Пойдем же, Мэн. Встретиться, кто живой, поможем. Не встретиться, значит не судьба. Не судьба. Они отшагали пару километров вдоль береговой крутизны, пока не наткнулись на каменистую осыпь. По дороге никто больше не попался, ни живой, ни мертвый, да и обломков не было видно. Быть может, их потом выбросить на песок очередная буря, но вряд ли среди изломанных корабельных останков найдется что-то интересное. Разве еще один труп с цепью на поясе? Махнув рукой на розыске, Кирилл решил взбираться наверх. Путники полезли по камням. Осыпь, видно, была старой, и темные угловатые глыбы держались прочно. Все, что могло упасть, уже упало и валялось сейчас внизу, на пляже. Подъем, однако, занял с четверть часа. Щебень и острые края обломков немилосердно кололи ноги, а кое-где приходилось пробиваться на четвереньках или подтягиваться на руках. Наконец они перевалили за гребень. Джамаль отдувался и тяжело дышал, у Кирилла на висках выступила испарина. Теперь, когда крутой берег не закрывал горизонта, он мог окинуть взглядом этот неведомый мир или реальность сновидения, в которые занесли его фантазии Джамаля и непостижимое искусство доктора. Перед ним простирался луг, поросший невысокой сочной травой. За лугом темнели стволы деревьев, огромных, разлапистых, похожих на сибирские кедры. Справа за этим лесным массивом вздымались горы. От деревьев тянуло острым и свежим запахом смолы. Их кроны были изумрудно-зелеными, ажурными, словно нити неимоверно толстой паутины, усеянные длинными иглами хвои. К северу характер растительности менялся, гигантские кедры уступали место другим деревьям, золотистым и не таким высоким. Эти и пахли иначе. Ветерок доносил сладковатый медвяный аромат, тот самый, который Кирилл почуял еще на берегу. Запах возбуждал, словно Легкое игристое вино. Казалось, воздух над луговиной пропитан неким волшебным зелень покоящим душу и просветляющим разум. Джамаль, уставившись на деревья, недоуменно покачивал головой. Вид у него был странный. Он как будто надеялся разглядеть что-то знакомое в расстилавшемся перед ними пейзаже. Но эта попытка явно успеха не имела. Наконец Джамаль пропормотал. Лес. Откуда лес? Леса я не заказывал. Должны быть степь и девушки на конях, потом город с башнями на скале, как в фильме. — Лес тоже предусмотрен контрактом, — возразил Кирилл. — Я думаю, доктор выполнит все обещанное. Будут тебе и степи, и девушки на конях, и башни, и царица Тамар на белом жеребце. А сейчас пошли. Туда он мотнул головой в сторону золотых деревьев. — А почему не туда? Рука Джамаля потянулась. изумрудным кедра. Вах, они похожи на сосны в пицунде и пахнут, вах, как пахнут. Я хочу сделать лук. Сосна не годится, нужно лиственное дерево, вроде тиса или ясеня. Может, эти золотистые подойдут. Ну, так двинемся к ним, геноцвали. Они тоже неплохо пахнут, сладко, как девичья грудь. Они повернули влево, пересекая неширокую луговину. Трава ласкала босые ноги, словно шелковый ковер. Жаркий глаз солнца сиял в лазурных небесах, за спиной тихо рокотало море. Грозовые тучи рассеялись, и лишь легкие пушистые облака плыли в вышине, гонимые береговым ветром на запад. Медвяный запах с каждым шагом становился все сильнее. Теперь путники уже могли разглядеть золотую рощу. Деревья там были стройными прямыми ветвями и резными листьями бледно-желтого и оранжевого оттенков. Среди них цветом червонного золота светились огромные грозья плодов снежной кожицы, набухших сладким соком. — Виноград! — промолвил Джамаль, облизнув пересохшие губы. — Клянусь, мамой, виноград! Ты посмотри, дорогой, каждая ягода с кулак. Сам растет, ухаживать не надо. Сейчас мы... — Погоди! — Кирилл замер, ощутив под босой ступней что-то твердое и колючее. В траве в шагах двадцати от опушки... Белер лет небольшого животного размером с кошку или кролика. Ни черепа, ни челюсти с зубами при нем не оказалось, так что нельзя было установить, что грыз этот зверек. Травы и корешки или кости и хрящи. Сейчас он сам превратился в хорошо обглоданный костяк и пролежал тут долго. Тонкие ребра успели уже посереть. — Хрыса, — уверенно определил Джамаль. — Ну, разумеется. Крупнее мыши, но меньше лошади. Присев, Кирилл коснулся хрупкого ребра. Оно было сухим, шершавым, прокаленным солнцем. — А вот тебе и лошадь! — раздался голос Джамаля. Вытянув шею, он разглядывал что-то в траве, но приблизиться к своей находке не решался. — Вах! Лошадь! Только маленькая! Однако второй скелет принадлежал не лошади. Он сохранился лучше, и Кирилл с первого взгляда заметил небольшие рожки, торчавшие над побелевшим черепом. конечности с раздвоенными копытцами и, на удивление, длинную цепочку шейных позвонков. Лань. Лань или олень, погибший неведомо как и почему-то в двадцати шагах от опушки. Выпрямившись, Кирилл уставился на рощу, благоухавшую медом и вином. Чувствовал он себя превосходно, и никакие мрачные мысли его не томили, а это значило, что голову под этими деревьями ему сложить не придется. Впрочем, такой вывод не исключал опасности и риска, ибо предсказания Хараны касались не перспектив, а конечных результатов. Кирилл помнил, как стучало у него в висках перед злополучной тайландской операцией. Солдат, однако, идет туда, куда посылают. Он плюнул на предупреждение и словил пулю. Но сейчас индейский бог молчал. Его настороженный взгляд скользил вдоль опушки. Выглядела эта роща, мирной, приветливой. И прямые, ровные ветви золотых деревьев подходили и для лука, и для стрел, и для копья. Но что-то настораживало Кирилла, что-то внушало сомнение. Вдруг он понял, что? Птицы. Какие птицы, дорогой? Жамаль оторвался от созерцания оленьего костяка. Где птицы? Плоды сочные на вид, запах приятный. Тут должны быть стаи птиц. А я не вижу ни одной. Ну... «Может, здесь вообще нет птиц?» Князь насмешливо приподнял брови. «Море, женщины, коней я заказывал, лес, пожалуй, тоже, а вот птиц...» «Вах, не помню!» «Ты заказывал целый мир со всем, что положено!» Ухватив компаньона за локоть, Кирилл потянул его назад. «Вот что я думаю, дядюшка. Лучше мне прогуляться в этот виноградник одному. Ты отойди чуть подальше и подстрахуй меня». — Дальше опушки я соваться не стану. — Почему один? — Нехорошо, дорогой. — Идем вместе, я помогу. Потом будем кушать это, — Джамаль ткнул пальцем в золотые грозди. — Это мы кушать не будем, — твердо произнес Кирилл, — что птицам не гоже, и нам не подойдет. Но у Геноцвали не спорить, — гаркнул Кирилл. Командирский голос у него был поставлен совсем неплохо. — Ты клиент, я проводник, а потому двадцать шагов назад. Стой, где стоишь, и следи за мной. Вот так. Я комбат, ты солдат. Получи в гальюнное, как говаривал незабвенный майор Звягин. К счастью для Джамаля, нуждавшихся в чистке гальюнов в окрестностях не наблюдалось, и он, слегка ошеломленный, отступил на положенную дистанцию и замер по стойке смирно. Кирилл же вытащил из ножен клинок и зашагал к ближайшему дереву. Лезвие катаны поблескивало холодно и успокаивающе. Длинная рукоять, обтянутая шершавой кожей, лежала в ладони, как влетая. Расширив ноздри, он принюхался, словно гончий пес. Медовый аромат с каждой секундой становился все насыщеннее, все крепче, воздух будто бы загустел, превратившись в сладкий опьяняющий сироп. Запах уже не бодрил, не возбуждал, а с необоримой силой вгонял в сон. «Ну, сон не смерть», — подумал Кирилл, ускоряя шаги. «Дойти бы только до опушки». Он все-таки добрался туда и резким взмахом клинка успел срубить толстую прямую ветвь, почти без листьев, со светло-кремовой корой, походившей на нежную девичью кожу. Потом в ушах у него раздался мерный усыпляющий губ, крохотные иголочки кольнули губы и ноздри, глаза заслала дрожащим золотистым маревом. Оно колыхалось, словно туман на ветру, и жгло гортань. С хриплым, с криком Кирилл опустился на землю, прополз метр-другой. извиваясь подобно зверю с перешибленным хребтом, потом ткнулся лицом в траву и замер. Гул смолк, золотистый туман сменила тьма.